Ну и Африка, вот так Африка! Выходила к ним горилла, им горила говорила, говорила им горила, приговаривала. Вон акула-каракула распахнула злую пасть. Вы, как каракули не хотите ли попасть? Прямо в пасть! Нам, акула-каракула, ни почём, ни почём. Мы, акула-каракулу, кирпичом, кирпичом. Мы, акула-каракулу, кулаком, кулаком. Мы, акула-каракулу, каблуком, каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. По тебе, акула, по Ну вот по болотам огромный идёт и ревёт бегемот. Он идет, он идет по болотам и громко и грозно ревет. А Таня и Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочут. Но и брюхо, что за брюхо замечательное! Не стерпел такой обиды бегемот, убежал за пирамидой и ревёт.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 Дети плачут и рыдают, Бармалея умоляют. «Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, Отпусти нас поскорее к нашей милой маме, Мы от мамы убегать никогда не будем, А по Африке гулять навсегда забудем. Милый, милый людоед, смилуйся над нами, Мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями». Но ответил людоед «Нет».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 Но злодей Айболита хватает и в костер Айболита бросает. И горит, и кричит Айболит, «Айболит! Айболит! Айболит!» А бедные дети под пальмой лежат, на Бармалеи глядят и плачут, и плачут, и плачут. Но вот из-за горила горилла идет, горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит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 Ты нас, ты нас от смерти спас, Ты нас освободил, Ты в добрый час увидел нас, О, добрый крокодил! Но в животе у крокодила Темно и тесно и уныло, И в животе у крокодила Рыдает, плачет Бармалей, Ой, я буду добрей, Полюблю я детей, Не губите меня, пощадите меня, Ой, я буду, я буду, я буду добрей! Пожалели дети Бармалея. Крокодилу дети говорят, если он и правду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собою Бармалея, увезем в далекий Ленинград. Крокодил головою кивает, широкую пасть раззевает, и оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей. А лицо у Бармалеи и добрее, и милее. Как я рад, как я рад, что я еду в Ленинград!